Про что они узнали, коснувшись больного, есть ли надежда? Он снова очутился на улице, снова надо было ловить такси, катить через всю Москву, теперь вот к Митричу, Лукавому Пузану, Колобком его звали, чтобы тот Христа ради раздобыл ему какую-нибудь работу. Этот Митрич тогда от многого ушел, и не без помощи Павла, который мог назвать его именно на суде а мог и не назвать. Павел не назвал, не в Дмитриче тогда была суть. Промельком этот человечек тогда был для Павла. Пусть живет, копит свои аквариумы. У него дома все стены были заставлены аквариумами с пучеглазами золотыми, красноперыми, черными, фиолетовыми, обитателями всех морей и Океанов. Дмитрий говорил о своем увлечении. «Рыбки меня кормят, а я рыбок». Если Петр Григорьевич менял магазинчики, не засиживался на одном месте, то Борис Дмитриевич Миронов, Митрич Колобок, лет двадцать работал все в одном и том же рыбном магазине. Свой метод, свою защиту он утвердил в том, То не шел ни на какие уговоры, когда его пытались выдвинуть, повысить, а работник он был знающий и про рыб знал все, ну и про людей тоже, и не шел на уговоры годы и годы, пребывая все в той же должности заместителя директора. Директора менялись, взлетались, слетали садились, а колобок пребывал в неизменности. Его даже и подлавливать перестали. У него всегда было в ажуре маленький человек, одна всего страстишка рыбки. Он и в магазине завел декоративные аквариумы, чем прославил свой магазин самый обыкновенный, впрочем, из небольших. Вот к нему к колобку и катил сейчас Павел Шорохов. Нарочно сел на заднее сиденье, чтобы не вступать с таксистом в разговор, надо было сосредоточиться. Колобок этот был из того списка, вытверженного Павлом, с кем собирался он переговорить, вернувшись глаза в глаза. От первого разговора зависело многое, не только в Митриче было дело, важно было себя заявить, показать, что нет, не Христа ради просит для себя работы, что кой-кто ему обязан, и не худо бы вспомнить об этом, знал, что молва об их встрече пойдет гулять по Москве, что Митрич позвонит тому-то и тому-то, а те, в свою очередь, тем-то и тем-то. Нет, не самый захудалый из москвичей вернулся домой. Павел бодрил себя, сердил, будто снова встал под душ, меняя горячую на холодную, горячую на холодную, но бодрости той, какая была утром, в себе не ощущал. Не надо было сегодня ехать к Митричу. Не задался день, но ехал. И вот приехал. Здесь, сказал он таксисту, вон к тому океанчику. Это где аквариумы? Таксист был немолод, и лицо такое с усмешечкой, наверняка был коренным москвичом. Все про все знающим. Вот даже и про аквариумы в этом неприметном, на неприметной старой улочке рыбном магазине. Знаете про них? Как же! Достопримечательность отчасти. И ваше лицо, гражданин, хороший, мне припоминается. Тоже достопримечательность. Город наш большой, а маленький. Москвича всегда могу узнать. Встречались наверняка. За рыбкой и коркой к Митричу. Свадьба, поминки. Я вас, если желаете, прямо к его подсобке подкачу. Желаю. Машина рванулась, развернулась, лихо вкатилась в заставленный ящиками двор, осела на тормозах у обшарпанной двери служебного входа в магазин, и сразу дверь распахнулась, а в дверях колобок. Белый халат, белая шапочка, сдвинута на ухо, щеки со смешливым ртом, облыселый лоб, обширен, как у мыслителя. Встречает, удивился таксист. Почет!